Глава 46. Тем временем в доме батлеров семья собралась за обеденным столом. Миссис Батлер в грузном благодушии восседала в заднем конце стола. Ее седые волосы были гладко зачесаны назад с круглого блестящего лба. Она носила темно-серое шелковое платье с полосатой серо-белой отторочкой, хорошо оттенявшее ее румяное лицо.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 «Ничего особенного, мама», — отозвался он. «Просто все идет через пень-колоду, не более того». «Тогда ты должен вкусно поесть от души, и это восстановит твои силы», — добродушно сказала его мать. «Томпсон, она имела в виду семейного бокалейщика, доставил нам самые свежие бобы. Ты просто должен отведать их». «Конечно, Оуэн».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 «Не иначе собираешься с кем-то на свидание. Вот почему». «Ты права, Нора. Сообразительная девочка. Сегодня у меня пять или шесть свиданий, от десяти до пятнадцати минут каждое. Я бы и с тобой свиделся, будь ты полюбезнее». «Попробуй, если получится», — подразнила Нора. «Я бы все равно тебе не позволила. Просто беда, если я найду себе кого-нибудь получше тебя». «Ты хочешь сказать...»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 «Да, стало гораздо холоднее», — согласился Оуэн. «Скоро увидим настоящую зиму». Старый Джон стал по порядку разносить поданное блюдо. Но когда все были обслужены, Эйлин так и не пришла. «Посмотри, где там Эйлин, Джон?» С любопытством распорядилась миссис Батлер. «Еда скоро остынет». Джон вернулся с известием, что Эйлин нет в ее комнате.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 Общее состояние фондового рынка — открытие нового золотоносного рудника в Аризоне. Отплытие миссис Моленауэр в Европу в следующий вторник с соответствующими замечаниями Норы и Келлама и остановились на благотворительном рождественском балу. «Эйлин не захочет пропустить такое событие», — заявила миссис Баттлер. «Я точно собираюсь прийти», — вставила Нора.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 Кау первут в это время находился у себя в кабинете, просматривая личные бумаги. Когда было объявлено имя Батлера, он сразу же спустился вниз. Для него было характерно, что столь громкое объявление не пробудило в нем никаких эмоций. Итак, Батлер явился к нему. Значит, Эйлин ушла из дома. Теперь им предстояла битва, но не словесная баталия, а скорее поединок двух волевых людей.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 Старый подрядчик, тем не менее, в какой-то незначительной мере оставался его другом, и правила хорошего тона требовали соблюдения формальной вежливости. Ему бы очень хотелось по возможности умиротворить старика, поговорить о суровых жизненных фактах в доверительной и дружеской манере. Но вопрос Сейлин нужно было урегулировать раз и навсегда»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 Что я могу рассказать вам о ней? Ты можешь сказать, где она находится. Это мне известно. А я собираюсь вернуть ее домой, где ей самое место. Дурная судьба привела меня к тебе с самого начала, но я не собираюсь мериться словами. Ты скажешь, где моя дочь, а потом оставишь ее в покое. Иначе я...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 Батлер понимал, что Каупервуд действительно имеет преимущество над ним. Оставалось согласиться, иначе было ясно, что он не получит никакой информации. «Хорошо», — буркнул он. Каупервуд непринужденно возглавил подъем и плотно закрыл дверь после того, как они оказались в его кабинете. «Нам нужно обсудить этот вопрос и прийти к определенному пониманию», — повторил он. «Я не такой злодей, как вы думаете, хотя понимаю, что со стороны могу выглядеть очень плохо». Батлер презрительно смотрел на него. «Я люблю вашу дочь, а она любит меня. Понимаю, вы спрашиваете себя, как я могу так поступать, если до сих пор женат. Но, уверяю вас, я могу так поступать и делаю это. У меня несчастливый брак».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 Зачем тебе было уводить ее из родительского дома И превращать ее в убожество На которое ты сам бы не позарился Если бы и смог Если бы ты вообще был мужчиной И в тебе была бы хоть капля того Что ты называешь любовью То ты бы оставил ее в покое И позаботился бы о том Чтобы она хотя бы могла оставаться Респектабельной женщиной Имей в виду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 «Если бы у тебя вообще осталось немного разума, то, думаю, ты бы сам это понял. Ты лишь усугубляешь свои трудности, а не уходишь от них, и впоследствии она не поблагодарит тебя за это». Он замолчал, немного изумленный тем, что позволил вовлечь себя в подобный спор.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 «Вы не больше можете это исправить, чем я сам. Я мог бы сказать вам, где она находится, но не уверен, что это будет правильно. Определенно нет, пока я не узнаю вашу позицию по отношению к ней и в чем заключается ваше предложение». Он замолчал и спокойно посмотрел на старого подрядчика, который мрачно уставился на него в ответ.